Вскоре хлопнула входная дверь и стало тихо, а я с облегчением вздохнула. Однако через некоторое время лежать без дела мне надоело, и я решила сходить в магазин, раз уж у меня появились ключи. Переоделась в Катькин сарафан, припудрилась они на скуле, помянув Мишку недобрым словом и прихватив сумку, вышла из дома. День был душным.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 и теперь в собственную квартиру попасть не может. Нахинув халат, я прошлепала к двери на ходу ворча. «Иду, иду! Незачем так трезвонить!» Точно Мишка решила я и посмотрела в дверной глазок. Но перед дверью стоял отнюдь не Мишка, а Юрий Палч, хозяин заведения, где трудилась сестрица. Выглядел он крайне задаченным. «Если честно...»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 «Челюсть у меня отвалилась тихим щелчком, и я вроде бы выпучила глаза, но быстро с собой справилась. Выходит, наши хитрости никого не обманули. Ну что ж, тем лучше». «Катерина?» — выжив улыбку переспросила. «Я не знаю». «Серьезно? И не догадываешься?» «Ну, возможно, она где-то с мужем отмечает его возвращение».